Решение локальной проблемы, лобирование контракта. Проблема. К нам обратился Кузнецов, сотрудничающий с крупным московским заводом. Завод имеет серьезную производственную проблему, связанную с энергетикой. п о п ы т к а замдиректора завода женщина Федорова. Решить проблему по обычным каналам не у д а л а с ь На это потребовалось бы 6 миллионов долларов, а такие деньги завод на решение этой проблемы тратить не хотел. Наш Кузнецов придумал очень дешевый способ решения проблемы. Не более 200 тысяч долларов должно было уйти на то, чтобы удался хитрый обходной маневр. Он оснастил эту схему деталями и предложил свой проект замдиректора Федоровой. Он запросил миллион долларов. зам директора отнеслась благосклонно, но сказала, что ничего в этом не понимает. Цена подозрительно низка, и ей нужно время подумать. На самом деле она обратилась за консультацией к своему предшественнику, пенсионеру, бывшему зам директора, чему авторитету безоговорочно доверяла. Старик сразу понял, в чем г е н и а л ь н а схема, которую предложил Кузнецов. Он понял и то, что Кузнецов заработает 800 т ы с я ч на решении проблем. И, наконец, он понял, что таким способом проблемы может решить не только Кузнецов, а любой человек. Старик вызвал Федорову и сказал, что сразу можно было понять, что схема плоха. Дешевая хорошим не бывает. Миллион это дешево и рисковано. Зато он, старик, знает людей, которые решат эту проблему наверняка и без всякого риска. Но за 2 миллиона долларов он попросил принять его знакомых Васильева и Кондратова. Те быстро пришли к Федоровой, произвели на нее хорошее впечатление и взяли два дня на подготовку договора. В это время с договором пришел Кузнецов, но Федорова не стала его подписывать. с о с л а в л а с ь на занятость и вела себя недоброжелательно. Кузнецов насторожился и через знакомых стал выяснять, в чём дело. Знакомые, благо их было много, и сообщили ему, что старик, бывший директор, прислал каких-то Васильева и Кондратова, и через два дня договор будет подписан с ними. Кузнецов понял, что старик украл у него схему и хочет заработать. Миллион восемьсот тысяч долларов на троих. Что делать? Прийти к Федорову и все рассказать, значит, оказать на нее психологическое давление, выставить ее ни в чем не разбирающейся дурой, которую развели лохотронщики. После чего она точно не будет подписывать договор. Прийти к директору завода или к хозяевам бесполезно. Они его видят в первый раз, а женщине доверяют. Предложить ей взятку или откат не берет. У нее хорошее место работы, хорошая репутация. Короче, ситуация безвыходная. У него осталось два дня. Нужно хотя бы сорвать грядущее подписание, хотя бы получить одну-две недели времени, а там что-нибудь может удастся придумать. Анализ. Вообще-то мы специализируемся на работе с массовым сознанием. Но кто сказал, что целевая группа не может быть с у ж е н а до одного или нескольких человек? В данном случае проблема состояла только в том, чтобы дискредитировать Кондратова и Васильева, но не старика, так как он вне подозрений. Но дискредитировать из в кавычках независимого источника? не от самого кузнецова и не от людей, которые с ним связаны. Федорова не знает, что кузнецов в курсе ситуации. Это тоже ресурс. И наконец, последнее: можно научить Федорову правильно принимать решения в таких сложных случаях. Нужно научить ее руководить, чтобы она не была добычей всяких жуликов. Сценарий. Первое. К Федоровой приходит сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, наш знакомый. Его естественно принимают. Визит неофициальный. Просто он занимается шайкой мошенников, и по его информации они как-то должны появиться на этом заводе. Говорят ли и что-нибудь фамилии Кокосова, Матросова, Отбросова и Засосова? А может быть фамилии Васильева, Кондратова, з н а к о м ы Очень интересно. А как они выглядят? А что за договор? Нет, нет, вы не подумайте, что мы тут сейчас будем устраивать облаву. Эти Кондратов и Васильев, они неподозреваемые. Так, их просто упомянул один информатор. Может, это честные люди. Но вы же знаете, мы обязаны проверить все сигналы. Если Федорова раз открове не чается и расскажет о старике и его рекомендациях. Ей можно сказать, что и старика могли обмануть, войти в доверие. Если женщина спросит совета заключать ли договор, то лучше предложить пока повременить, если это возможно. Но самому нельзя советовать не заключать договор, если она не спросит. Это может вызвать п о д о з р е н и е Надо полагать, Федорова сама догадается. Отсрочить п о д п и с а н и е договора. Во всяком случае, она позвонит старику, выскажет претензию, попросит гарантии. Пока старик связывается с помощниками, чтобы спросить, что они там натворили по линии организованной преступности, пока они сами начнут выяснять, кто приходил и зачем, и пусть выяснят, сотрудник реальный, а оперативная информация может быть всякой. Второе. К Федоровой приходит корреспондент серьезного бизнес-журнала, наш знакомый, человек с хорошими коммуникативными качествами, умеющий нравиться и долго поддерживать интересный разговор. Цель визита – интервью с женщиной-руководителем. Будет опубликовано совершенно бесплатно, а ведь это реклама. Номер журнала будет посвящен разным женщинам, там будут и Пугачева. И Литвинова, и Маринина, и многие другие. Естественно, наша Федорова соглашается. Они треплются о работе, семье, политике. Между прочим, корреспондент касается вопроса о специфических женских трудностях в бизнесе. Дескать, женщины доверчивее, простодушнее. Как пример приводит историю о женщине-руководителе, которая в два раза дороже п р о д а л и украденный у ее же подчиненных интеллектуальный продукт. Короче, рассказывает историю, похожую на нашу, но с несколькими отличиями, чтобы не вызвать подозрения. Взяв интервью, корреспондент уходит, но завтра обещает прислать фотографа, но потом звонит, и переносит его визит на неделю, а дальше теряется в тумане. Третье. К Федоровой приходит официальный представитель туристической фирмы. Фирма тоже наша знакомая, и мы договорились, что компенсируем им все расходы, связанные с выполнением нашего задания. И говорит о том, что они сейчас раскручивают новый маршрут в Италию, Францию или Англию, главное, чтобы была романтика. Все, к сожалению, ездят в Турцию или Египет, а ведь есть такие чудесные места. Фирма готова абсолютно бесплатно отправить по этому чудесному маршруту человека с одним условием, чтобы он потом сказал для буклета фирмы пару-тройку хороших фраз и порекомендовал маршрут всем знакомым. Фирма сделала розыгрыш нескольких путевок. Набор случайных цифр должен был указать автомобильный номер любого Мерседеса, который зарегистрированы в городе, и выпал ее номер. Если она согласна лететь, то фирма с ч а с т л и в а вручит ей билеты, и путевку, причем в удобный для нее день, но не позднее, чем в течение месяца. Если она боится подвоха, то, пожалуйста, пусть заедет в офис фирмы. Фирма работает на туристическом рынке 8 лет. Четвертое. В самолете или на отдыхе, где на лицо дефицит литературы на русском языке. Ей подкладывается д в а д ц а т и с т р а н и ч н а я брошюра, якобы забытая кем-то в номере из серии «Школа менеджмента», выпуск номер 27, написанная нами, где описывается технология принятия решений при распределении субподрядов, какие бывают при этом ловушки и подвохи, в том числе похожие на наш случай, как правильно с точки зрения психологии выбрать подрядчика, какие у него должны быть качества. В качестве идеального подрядчика изображен человек, похожий на нашего Кузнецова. В качестве антиподов Васильев и Кондратов. Пятое. В поездку вместе с Федоровой отправляется плейбой, наш знакомый, человек с хорошими коммуникативными качествами, чуть старше ее. Ему не обязательно соблазнять Федорову, достаточно просто сильно подружиться, это даже лучше. естественно, в таких поездках возникают разговоры об общих знакомых. Случайно таким знакомым оказывается Кузнецов, о котором Плейбой отзывается как о честнейшем человеке. После поездки возможен даже визит к ней на работу, вместе Плейбой и Кузнецов. При Плейбое, с которым она разыгрывала из себя милую, беззаботную, приятную женщину. Ей будет неудобно перевоплощаться в начальницу и вставлять какие-то палки в колеса Кузнецов. Шестое. За время отсутствия Федоровой мы договариваемся с одной из сотрудниц, знакомая Кузнецова, о том, что после приезда Федорова эта сотрудница донесет ей, что пока ее не было постоянно звонили какие-то типы, как ей показалось, Васильев и Кондратов. Но она не ручается. Очень похамски себя вели, говорили, что они от старика фамилию и имя отчество, и что им тут обязаны подписать договор, иначе они пожалуются старику. Федорова, конечно, пытается в ы я с н я т ь отношения со стариком по поводу такого поведения, а старик, конечно, все отрицает. Но что ему остается? Конечно, он не скажет. что Васильев и Кондратов хамили, это секретарша что-то путает. Но Федорова задумывается, а к а к о й резон секретарша врать.